Затем, взяв Кастильский стяг в левую произнес, — По желанию твоему, брат мой, дон Педро Арагонский, я принимаю тебя в свои верные вассалы и клятвенно обещаю тебя защищать, если ты меня призовешь. Да будет так, и да поможет мне Бог. Он говорил негромко, но его мужественный голос был явственно слышен в церкви. Молодой Дон Педро все еще во власти пережитых волнений, во власти смиряющий и возвышающий дух церемонии посвящения в рыцари сам не понимал, что происходит. Дон Елеонор поманила его возможностью брака с инфантой и наследования Кастильского престола. Или, может быть, не только поманила, а обещала? Для чего же тогда эта вторая клятва, клятва вассала? А что, если он, повторив эти слова, уже связал себя обязательством? Но смеет ли он вообще сомневаться и не доверять? Ведь только что он дал обет рыцарского послушания и при первом же испытании уже хочет нарушить его. Он, молодой рыцарь, стоит, преклонив колено перед старшим, И тот властным громким голосом требует «А ты, Дон Педро, обещай служить мне верой и правдой в страхе Божием, когда у меня будет нужда в тебе, и когда я тебя позову, и целуй мне на том руку». И Альфонсо протянул коленопреклоненному юноше руку. В заполненной людьми церкви стояла просто физически ощутимая тишина как громом пораженные молчали арагонские бароны. Уже в течение более чем одного поколения Арагон не признавал тягостной вассальной зависимости. Почему их молодой властелин пошел на оскорбительную присягу? Может быть, помолвка уже решена, и обе стороны обменялись грамотами? Дон Педро все еще стоял на коленях, а дон Альфонсо все так же протягивал руку. Стоявшие сзади поднимались на цыпочки, дабы видеть, что происходит. И вот свершилось. Молодой арагонский король поцеловал правую руку человека, державшего в левый Кастильское знамя. И тот дал ему перчатку, и арагонец взял ее. Немного погодя, выйдя из сумерек церкви на свет, на волю, Дон Педро, окруженный угрюмо молчавшими арагонскими придворными, очнулся от своих грез и мечтаний и осознал, что случилось, что он сделал. Но разве он это сделал? Нет, Альфонсо напал на него врасплох. Нагло завлек его в западню. Он, этот боготворимый им человек, он зерцало всего рыцарства, воспользовался святым обрядом посвящения для мошеннической проделки. За церковной церемонией должно было последовать народное гуляние. Уже выстроилась почетная свита кастильских баронов. Но дон Педро приказал своим — Мы едем домой, господа, и без промедления. Вернувшись к себе в столицу, мы решим, что нам делать. И громко звеня мечом, молодой король вместе со своей свитой покинул город Бургас, не подарив кастильцев ни взглядом, ни словом. На этот раз даже королеве изменило ее ровное настроение. Теперь не бывать союзу, который она лелеяла в сердце. Нет, не геройским духом, а мальчишеской заносчивостью вызвано было желание силой добиться того, чего легко можно было добиться уговорами и убеждением. Но гнев ее длился недолго. Не тот Альфонсо человек, чтобы вести длительные переговоры. Он создан летать, а не ползать. Даже на ее отца, великого короля и мудрого правителя — Находили такие приступы бешенства. Он не сдержался, и его гневные слова побудили рыцарей убить архиепископа Кентербрейского.